Глава пятнадцатая. Граф доверил командование этим отрядом Тибору. Они еще два дня назад разработали план, как ограбить караван Торвина с деньгами, которые тот не хотел доверять банку, а решил увести Было выбрано и место, где лучше всего это совершить. Охраны будет немного, но ну, десяток, может полтора. «Да и кого он тут может нанять», — говорил граф, прекрасно зная, кто служит в страже. «Станете возле высохшего болота, там самое удобное место». Лес с обеих сторон близко подходит к дороге. Вас долго никто не заметит. Только запомните, живым никто не должен уйти. Караван перегоните на хутор к деду и будете ждать. Как все немного утихнет, я пришлю кого-нибудь, тогда и появитесь. А как быть с рабочими? Это не ваша забота. Дед знает, что делать. Уезжайте завтра». На этом совещание закончилось. Тибор все сделал, как говорил и советовал отец. Лишь в одном поступил по-своему. Встал не там, где тот велел, а дальше, где дорога шла на подъем. Правда, в этом месте было большое открытое пространство, но он-то не знал ничего об охранниках каравана, вид которых взволновал его отца. Старший над рабочими начал говорить что-то о том, что было распоряжение хозяина встать в другом месте, но Тибор его прервал. «Не твое дело, иди лучше присмотри за остальными». «Что он понимает?» – думал Тибор. «Тут подъем, караван пойдет намного медленнее «Правда, бежать до дороги дальше, ну так ничего, пробежим». Он достал припрятанную флягу с фином и отхлебнул, прикрыв глаза от удовольствия. «Да и мне хлебнуть», — попросил крав Тибор протянул ему флягу, и когда тот присосался, тут же ее забрал. «Хватит. Слышал, что отец сказал? Никаких пьянок, пока дело не сделаем. Ага, а сам? Мне положено, я старший над вами». Караван из кибиток, в которых сидела часть охранников, двигался неспешно. Через некоторое время к каравану присоединились еще несколько всадников. Самый молодой из них отдавал приказы, а потом пересел в карету к купцу. «Ну что, уважаемый Торвин Парман, все-таки мы с вами правильно рассчитали реакцию ваших бывших друзей». «Да, милорд. Честно, я долго сомневался, но вы не поверите. Иногда я не хотел продавать участок, хотя сам вместе с вашими дружинниками разбрасывал золотой песок и прекрасно знал, где его лежит больше, где меньше». «Я знал, что тут лежит примерно на десять тысяч монет золотого песка и самородков, но что-то все время заставляло думать, а вдруг это не так?» их беседу прервали крики и шум снаружи кареты. Дарк, а это был он, осторожно выглянул, приоткрыв дверь кареты, и увидел, как каравану, подбадривая себя криками, несется более двух десятков каких-то личностей. «Странно, ведь десять раз все проверили. Откуда тут взялись разбойники?» «В упокоении последней ватаги я ведь сам принимал участие», — подумал Дарк. Не успели они добежать несколько метров до каравана, как залп из арбалетов скосил большую часть романтиков с большой дороги. Остальных добила охрана каравана. Бывшим ветераном прошедшей войны эти разбойники были на один зуб. Оставив пару человек для допроса, всех остальных раненых просто добили. А чего еще с ними возиться? «Милорд, посмотрите», — проговорил сержант, указывая на один из трупов. «Это ты мне командовал?» «Позовите купца», — распорядился Дарк, разглядывая одного из нападавших с арбалетным болтом в глазнице. И когда Торвин подошел, спросил его, указывая на труп. «Узнаешь?» «Тибал Сикмор. Значит, граф и на этом еще хотел нажиться. Не зря же он послал своего сына». «А это, скорее всего, его работники», — сказал Торвин, накинув взглядом лежащие в разных позах трупы. «А вот и ваш обидчик». Спустя некоторое время проговорил он, разглядывая очередного мертвеца. Перед ним лежал зарубленный краф. Дарк кинул взгляд на того, кто был причиной попадания его в колонну Катаржан, и пошел к карете. Сержант закончил допрос двух пленных и доложил Дарку, что это и вправду работники купца грава Сигмара. Оказалось, что они по просьбе хозяина иногда подрабатывали, грабя проезжих купцов. А за сегодняшним нападением стояла половина членов консорциума. Сюда не включили самых щепетильных и честных купцов и кое-кого из администрации. Работникам же пообещали аж по тридцать золотых. Это были очень хорошие деньги. Торвин слушал все это с отвисшей челюстью. Поверить ему во все было сложно. После допроса неудавшихся разбойников повесили на ближайшем дереве. Благо в лесу этого добра хватало. Дружинники заканчивали обшаривать мертвецов. В одной из кибиток сложили оружие и небольшое количество броней. а также две приличные кольчуги с дополнительными усилительными пластинами, после чего были готовы к движению. Милорд, вы знаете, я все это время не находил себе места, прекрасно понимая, что обманываю людей, но сейчас вдруг осознал, что по-другому с ними нельзя поступать. Я это видел и был очень удивлен вашей реакцией, ведь они просто пустили вас по миру. Кроме того, добейся они сегодня своего, какая судьба досталась бы вашим детям? Ведь вас же не оставили бы в живых. «Наверное, что-то такое я чувствовал, и это удержало меня от того, чтобы все бросить и вернуться домой», — ответил Торвин, и они надолго замолчали. После нападения караван резко изменил направление движения и двинулся к морю, а дальше по тракту вдоль моря, минуя горную гряду, направился в королевство Кармина. Время в пути увеличилось почти на неделю. Через три недели караван пересек границу между государствами и направился в столицу, до которой была еще неделя пути. Весь последующий путь прошел спокойно. Наверное, отпущенный судьбой лимит неприятностей был исчерпан. Лишь на границе один рьяный служак из старшей поста попытался качать права, придравшись к каким-то закорючкам в сопроводительных документах. Но когда охрана каравана, высыпав из кибиток и рассредоточившись, начала демонстративно взводить арбалеты, у начальника пограничного поста тут же пропало желание что-то требовать, и он, сделав вид, что все в порядке, скомандовал поднять шлагбаум. Наконец показалась столица. За эти полтора месяца устали все. Особенно это было заметно по Торвину. Он исхудал, и спал с лица, но держался. Караван сразу же направился кусать бедарка. Все-таки там проще посчитать и разделить деньги. Торвин сразу направился домой. Он соскучился по своим девчонкам и переживал, как они там. Хоть их и охраняли люди, выделенные дарком, но все равно душа у него болела. Договорились, что завтра он отдохнет, и через день появится в усадьбе Дарка. Не успел еще караван войти в ворота усадьбы, как из дома выбежал Марк Дермушер и принялся обнимать Дарка. «Что же ты так долго? Говорил, все будет быстро, а сам...» — укоризненно проговорил Марк. «Я уже что только не передумал. Надо было мне с тобой ехать». «Да все нормально, отец. Просто пришлось менять маршрут возвращения. Вот и задержались почти на десяток дней». Я сейчас обмоюсь и приведу себя в порядок, а за ужином все расскажу». Пока Дарк приводил себя в порядок, повариха расстаралась, и стол ломился от разнообразных блюд. Плотно перекусив, Дарк, смакуя небольшими глотками вино, принялся рассказывать, как все было и что в конце концов вышло. Марк вначале слушал внимательно, потом начал посмеиваться, а в конце уже хохотал, не сдерживаясь. «Да откуда у тебя такие таланты?» спросил Марк, когда рассказ Дарка закончился. «Ну что, смотрю, ты все свои обязательства выполнил. Так что, когда отплываем?» Дарк вдруг вспомнил, что и в самом деле надо ведь собираться домой. Но как же ему этого не хотелось? Марк увидел, как омрачилось лицо Дарка. «Не переживай ты так», — сказал он. «Ведь тебя они на эшафот везут. Ты наследник, будущий король». «Отец, какой я король? Только и могу что мечом махать». Боюсь, что развалю я то, что предки собирали не одно поколение. Послушай, Дарк, парень, ты молодой. В науках, насколько знаю, способный. Тебя научат, и никто тебя не бросит. Будут и канцлер, и другие твои чиновники, которые и помогут, и подскажут. Так что не стоит так переживать. Любая дорога начинается с первого шага. В столовую вошла сафин которую определили работать на кухне. А так как девушка была аккуратна и хороша собой... то зачастую в ее обязанности входило подавать и убирать со стола господ. Дарк не видел ее, так как стоял, глядя в окно. «Может, стоит еще поискать этого Ингара Борса? Не пропал же он, в конце концов?» — сказал он в сердцах и стукнул кулаком по подоконнику. Софин в это время загремела пустым подносом, выпустив его нечаянно из рук. Звук был резким и неожиданным. Дарк резко повернулся. «Прошу простить меня, ваша милость», — испуганно пролепетала девушка. «Ничего страшного. Продолжай», — проговорил Дарк. «Отец, как ты думаешь?» — продолжил Дарк разговор, прерванный неожиданным звуком. «Дарк, не надо ничего оттягивать и откладывать. Там у тебя будет намного больше возможностей. Неужели тебе это непонятно? Кроме того, вступишь в наследование, у тебя появится возможность обручиться, а потом и взять замуж свою девушку. Ты же согласился с доводами королевы?» Наверное, эта фраза и сыграла главную роль. Дарк на мгновение замер. а потом тихо произнес. «Хорошо, отец, наверное, ты прав. Пойду я, устал в дороге. Все дела завтра, а отплывем мы не ранее, чем через неделю. Мне надо решить еще массу дел, прежде чем покинуть это королевство. Смотри, Дарк, надо успеть до осенних штормов, чтобы не рисковать». Дарк вспомнил свой единственный шторм, и даже через столько времени его передернуло от отвращения. «Я понял, отец, и ни на один день не задержусь». Утром после разминки Дарк обмылся и уже шел на завтрак, когда его остановила Софин. «Ваша милость», — несмело произнесла она, — «взгляните на это». И она протянула ему небольшой тубус, в котором лежали какие-то бумаги. «Хорошо, я посмотрю. Только подашь это после завтрака», — сказал Дарк, возвращая тубус. Софин поклонилась, и он проследовал дальше в столовую. «Интересно, что она там принесла?» — мелькнула в голове мысль. за завтраком марк Дермушер начал расспрашивать, чем сегодня будет заниматься Дарк. «Да сейчас надо кого-то посадить, отсчитать 50 тысяч золотых долю Торвина. Не велика ли такая сумма для простого купца?» «Нет, отец. Я обещал ему именно такую сумму. Он ведь рисковал намного больше меня и мог бы запросто оказаться на каторге в случае неудачи. Ну смотри, дело твое. Кстати, так как ты участвовал в подготовке этой аферы, а также заменял меня, пока я отсутствовал, ты получишь точно такую же сумму». Марк стал слабо возражать, но Дарк видел, что Марку приятно, что сын его отметил. Марк все так же считал Дарка сыном, и хотя не говорил этого вслух из-за неловкости, ведь Дарка признал кровный отец, все равно испытывал очень глубокие чувства к нему. Они с Дарком еще какое-то время после окончания завтрака сидели и разговаривали, затем каждый занялся своими делами. Марк отправил человека в порт на корабль. чтобы предупредить капитана, что через неделю они отправятся обратно в Боллар. Пусть будет готов». А Дарк хотел встретиться с Франческой и обсудить, как она смотрит на то, чтобы дождаться его сотовства. Но на выходе из столовой его встретила Софин и снова протянула тубус с документами. «Пошли, посмотрим, что ты там мне даешь», — проговорил Дарк и направился в библиотеку. Там он открыл тубус и, вытряхнув на стол бумаги, принялся их рассматривать. первое на глаза ему попалась купчая на дом который говорилось что дом катрин борс по улице Корабельной за номером 12 продан наследником мещанином ингаром борсом мещану Патрисабу. еще не сразу поняв что ему попало в руки дарк кинулся перебирать бумаги наконец в его руках оказалась выписка из храма о рождении мальчика нареченного ингаром мещанкой катрин борс предположительно от связи с симаром кубилой откуда это у тебя — спросил Дарк, замершую у двери Софин. — Это документы моего отца, — ответила девушка. — Я случайно услышала вчера за ужином, как вы разговаривали со своим отцом. Нет-нет, я не подслушивала, просто вы громко разговаривали, а я в это время убирала посуду со стола и все слышала. — Где он сейчас? — Убирает дорожки в парке. — Хорошо, оставь это пока у меня, — показал Дарк на бумаге. — И позови моего отца, а потом сбегаешь за своим и приведешь его сюда. Через некоторое время в библиотеку вошел Марк Дермушер и застал Дарка, перебиравшим на столе какие-то бумаги. «Вот, посмотри, отец!» Протянул он Марку одну из бумаг, которая оказалась документом, подтверждающим личность какого-то Ингора Борса. «Погоди, а откуда это у тебя?» спросил его Марк. «Софин принесла. Девчонка, которую я вытащил из дома одного из местных бандитов. Это малышка, которая бегает на кухне? А у нее откуда?» Говорит, документы отца. — Кстати, она его сейчас приведет. — Занятно. — Посиди, послушаем нашего потеряшку, — улыбаясь, проговорил Дарк. Они дождались вежливого стука в дверь, и после разрешения в комнату вошли Софин и мужчина лет сорока или около того. — Ваша милость, вот мой отец, — проговорила девушка, а мужчина поклонился. Был он среднего роста, обычного телосложения, ничего примечательного в его внешности не было. Лицо его было изрезано морщинами, И он отдаленно был похож на старика-пирата. «Присаживайтесь», — предложил Дарк, указав мужчине на стул. «А вы, Софин, оставьте нас». Какое-то время Дарк разглядывал отца Софин. «Расскажите нам о себе, где вы родились и как жили», — попросил он мужчину. Тот недоуменно пожал плечами и начал свой рассказ. «Родился я в герцогстве Марвел, в деревушке под названием Соленый ветер. Кто дал ей такое название, неизвестно. Мать моя, Катрин Борс». Держала небольшую коптильню, доставшуюся ей от отца, и этим зарабатывала на жизнь. Отца своего я не помню и никогда не видел, но говорят, да и мать этого не скрывала, он был пиратом. Однажды пиратский барк остановился на ремонт в нашей бухте, и мой так называемый отец нанялся к ним на службу. От этого у меня всю жизнь и были там проблемы, пока я не уехал в другие земли. В детстве постоянно дрался со своими сверстниками. Они дразнили меня пиратским выкормышем. Я бросался на обидчиков и часто ходил с синяками и ссадинами. Моя мать была женщиной умной и платила местному пастору, чтобы он учил меня читать и писать, понимая, что грамотность мне поможет в дальнейшей жизни. Повзрослев, я помогал матери в работе. Мы начали откладывать деньги на расширение коптильни. Но тут мать сильно заболела, простых зимой, и отложенные деньги пришлось потратить на лечение. Мать вылечили, но после болезни она так и продолжала кашлять, У нее начались головные боли и постоянная слабость. Дразнить меня уже не дразнили, но как-то сторонились. Я даже девушку себе не смог завести. Все шарахались от меня. Через два года мать умерла. Я еще какое-то время пытался работать сам, и даже что-то начало получаться, но однажды ко мне пришел староста деревни и предложил уехать. Я вначале не понял, но потом он мне объяснил, что люди не хотят жить рядом со мной, и лучше мне начать жизнь с чистого листа, но где-то в другом месте. Он обещал помочь в продаже дома и коптильни и ушел, предложив подумать. Подумал я, подумал и согласился. А тут на удачу пришвартовался купец королевства Кармина. Вот на нем я и уплыл из деревни. Деньги за дом и коптильню я получил, правда, не столько, сколько обещал староста, а примерно половину от первоначальной цены. На новом месте я устроился приказчиком в одной из лавок и очень даже неплохо зажил. Познакомился с девушкой, своей будущей женой. В общем, через некоторое время мы с ней сходили в храм, и жрецы оформили наш брак. Потом купец, у которого я работал, разорился, и жена предложила переехать в столицу, где у нее жила бездетная тетка. Мы переехали. Родилась Софин, потом Ильми и Дора. Потом анет моя жена, начала болеть. А тут я потерял место, и пришлось работать простым грузчиком на рынке. Вот, в принципе, и все, — развел руками Ингар. — Понятно, — протянул Дарк. «Ладно, Ингор, иди». Ингор поднялся и ушел, не понимая, зачем его вызывали. Ведь после того, как они попали к барону, он его и видел всего пару раз. «Может, хотел просто познакомиться, но вы человек рядом, мало ли что», — думал Ингор, идя от барона. «Ну, что он сказал?» — налетела на него Софин. «Ничего. Просто расспросил меня, кто я, откуда и как жил раньше. Отец, я слышала, что барон хочет отсюда уехать. «Ты сам знаешь, нас не трогают, пока мы живем в усадьбе барона. А что будет потом? Я хочу попросить барона забрать нас с собой. Что ты скажешь?» «Да я не против. Только вот возьмет ли?» «Я спрошу». На этом отец и дочь расстались, каждый пошел заниматься своим делом. «Что ты скажешь?» спросил Дарк отца, когда Ингар вышел. «Вроде бы он не врал. Странно только, мы его ищем в герцогстве, теряем время, деремся с пиратами». а он тут у нас под носом живет себе. Да я, честно сказать, им даже не интересовался, даже не знал, как его зовут. Надо поспрашивать слуг, как он себя показал, но денег я ему все равно обязан дать. И сколько ты хочешь ему дать? Не знаю, еще не решил. Много дать, они их потеряют, еще и неприятности наживут. Не думаю, что ночная гильдия не знает, кто был у мастера в ночь его смерти. А дать немного. В общем, пока не решил». Даже встретя его в герцогстве определялся бы, исходя из его статуса. «Не мне тебе указывать, но забери его с собой. Пристроишь его где-нибудь во дворце, и у тебя будет преданный человек среди слуг. А слуги знают очень много. Подумай над этим». В это время в дверь библиотеки снова постучали. «Войдите», — сказал Дарк, и в дверях снова появилась Софин. «Ваша милость», — начала она с порога и опустилась на колени, — «прошу вас». «Заберите нас с собой, не будет нам тут жизни. Прошу вас, мы будем делать все, что вы скажете». «А с чего ты взяла, что я куда-то еду?» «Так все об этом говорят», — несмело проговорила девушка. Дарк и граф переглянулись. «Ладно, иди, я подумаю над этим», — сказал Дарк. «Что думаешь делать с домом и Леном?» — спросил отец. «Пока оставлю все как есть, а потом пришлю доверенного человека с разрешением продать это все». «Хотя, если я возьму в жены Франческу, дом в столице можно оставить. В гости буду приезжать и тут жить», — засмеялся Дарк. «Думаешь, у тебя будет время ездить по гостям?» — усмехнулся Марк. «Посмотрим», — нахмурился Дарк. «Мне уже и пошутить нельзя. Я еще думаю прихватить кое-кого из своих дружинников. Понимаешь, этих я знаю и доверяю им. Кроме того, на новом месте, пока они еще обживутся, это исключит и их подкуп, да и много что еще». Дарк не сказал покушение или предательство, но Марк понял, что он имел в виду. «А это хорошая идея», — похвалил он Дарка и продолжил. «Что будешь сейчас делать?» «Да вот хочу сейчас рассчитаться со всеми, кто помогал в республике. да всем по пятьсот золотых, это для них огромные деньги. Тут и на дом в предместье хватит, и на свадьбу, и даже на обзаведение хозяйством». «А я пойду полежу». «Что-то уставать стал последнее время», — сказал Марк. А когда Дарк встревоженно посмотрел на него, добавил «Да не волнуйся ты так, я не болею, все нормально». Когда Марк ушел, Дарк направился к повозкам каравана, прихватив по дороге сержанта. Они с Ринком составили список участников, и набралось их 62 человека. Это были парни, изображающие рабочих и строителей, а потом еще и охраняющие по дороге караван. Дарк поступил просто. Поставил в каретном сарае стол и стул, взял список, И вместе с сержантом они стали вызывать парней по одному, тут же при них отсчитывать монеты и вручать, объясняя, за что это. Растянулось это действо почти до самого вечера. А ведь надо было еще и Торвину деньги отсчитать. Но подумав, Дарк решил отложить это на завтра. При купце все и сделают. Дарк слукавил в разговоре с отцом. Долю купца они не обговаривали. Участок был куплен Торвином всего за 200 золотых. Но Дарк видел, как старался и рисковал купец, И решил не скупиться. Он и отцу решил подкинуть денег, при этом, чтобы не обидеть, уезжая, оставил его управлять домом и усадьбой. Вот и сказал, что тот тоже участвовал в операции. В общем, встреча с Франческой откладывалась. Уже вечерело, да и устал Дарк сегодня, раздавая деньги. Когда, наконец, выдали деньги последнему воину, Дарк поинтересовался у сержанта. «Послушай, Ринг, а ты не хотел бы уехать со мной и, допустим, возглавить мою личную охрану? А можно?» Вопросом на вопрос ответил тот, и видно было, как глаза его загорелись. «Конечно, можно, раз спрашиваю. Только ты подобрал бы еще несколько человек, но этих, что дал генерал, не бери. Не хочу с ним спорить. Спасибо, что и так 30 человек предоставил для дела. Думаю, наши все согласятся, тем более после такой оплаты. Ты с ними поговори, а потом мне расскажешь. А всех, что от генерала, завтра же отправь в часть. И предупреди, пусть держат язык за зубами». а то могут не только деньги потерять, а и голову. Хорошо, милорд, я вначале отправлю людей генерала, а потом переговорю со своими. На этом разговор закончился, и Дарк ушел в дом. Приближался ужин.